Как водится, затянулось, и помощь не поспела. И Иерусалим был захвачен войсками Салодина 2 октября 1187 года. Известие об этом потрясло христианский мир. Папа Урбан III узнал о случившемся 18 октября и умер 20 октября. Православные летописцы Византійские, русские, грузинские и армянские писали о падении града Господня как о великой беде для всех христиан. Бысть знамение, записал галицкий летописец: "Солнце погибее, а небо погоре объяты огни прозрачными. Такова Бож знамення". Не на добро бывают, и в то, бо день взят был Иерусалим безбожными срацины. В Галиче солнцу померкшу, яко и звезды видите среди дни, в Киевской же стране никто не видит тот час. Третий крестовый поход состоялся в 1189-1194 годах, Но Ярослав Осмомысл не принял в нём участия. Он умер в 1187 году. В 1189 году, воспользовавшись смутой, разнихшей в княжестве после его смерти, венгерский король Дэво III посадил на золотакованный галицкий престол своего сына, королевича Андрея. А осмосмыслового наследника, законного галецкого князя Владимира Ярославича, обманом захватил в плен. Венгры вели себя в русском княжестве, как в завоеванной стране. Стали отнимать у них галичан, жен и дочерей, и брать себе в наложницы. Начали ставить лошадей своих жителей. в церквах и избах соловьев. Владимира, увезенного в Венгрию, содержали в шатре, поставленном на стрельнице башне, повествует Татищев, и, удумав ночью, изрезав шатер оный, свил веревки Изонова, по которым спустился на долг, Понеже некоторые стражи были ему доброходны, согласясь и говоря с ним, ожидали его на низу и проводили его в немецкую землю. О чём уведал император, что он есть сестренич, сын сестры Всеволода, великого князя русского, с которым он любовь и частую переписку имел, стрению его счастию и любовна великую я прежерея при нём посла своего послал к казимиру польскому просить дабы препроводил во Владимир-Волынский и посадил на престол отческий в Галиции казимир же яко из любви и почтения к императору так и не хотя венгров и так в близком соседстве иметь, отправил со Владимиром Миколая воеводу с войском, велев его проводить до Галича. Галичане же, уведав о том, что всенародно обрадовались, и королевич Венгерский Андрей, слыша, кто ушел из Галича, Галичане же встретили князя своего, и сел Владимир Пакин на престол свой августа первого дня. Владимир Ярослаевич Галецкий не только сестренич великого князя, он шурин князя Игоря Святославича Новгород-Северского, брат Ярославны, что в 1185 году поутру рано плакала на пути в Лжской стене. Мы решительно склоняемся к выводу, что отклики немцев, венецианцев, греков и маравов На половецкие походы князей Святослава Киевского и Игоря Новгород-Северского является вымыслом,